Глава 10. В конце недели в поместье вернулся Марвин вместе с отрядом своего гарнизона после почти двухнедельного отсутствия. И не на время, а окончательно. Небольшая войнушка, которую устроил в этих землях герцог, была практически завершена. Собственно, и войнушкой эту операцию департамента нельзя было назвать. Но поскольку в дело были втянуты силы местных землевладельцев, то получилась приличная заварушка. А всё из-за крупного отряда оборотней, который неожиданно перешёл границу. Видимо, кому-то было жаль терять дармовое серебро, но не жаль собственных подданных. Но маги департамента, сопровождающие отряд герцога, быстро показали лохматам, кто здесь кто. Большая часть оборотней видя с кем столкнулись благоразумно отступила и тихо скрылась но часть которая как подозревал герцог была подкуплена контрабандистами осталась пытаясь отбить груз каравана именно они и рассеялись по приграничью, тревожа крестьянские деревни и герцогу пришлось обратиться за помощью к местным владельцам земель основная масса оборотней и контрабандистов была отловлена и отправлена в столицу. Границу плотно перекрыли, чтобы никто не ушел, и герцог начал тщательное прочесывание территории. А департамент внешних связей уже направил в княжество ноту недовольства от короля Эдварда. Прячущихся в лесу оборотней остался отлавливать отряд королевских гвардейцев вместе с герцогом. Все остальные отряды мелких поместных владельцев были отпущены по домам. Но каждый из них понимал, что полного покоя не будет еще долго, и сохранять бдительность на границе придется всем. Оборотни обнаглели и перешли границу один раз. Могут рискнуть и в другой. Всё это Марвин в торопях поведал Марине и Райле еще во дворе усадьбы. Первым делом... он дружески поздоровался с Райли, а затем сердечно и с большой нежностью обнял Марину, показывая этим по-настоящему доброе расположение к мачехе. Марвин понимал, что им хочется знать положение дел не из праздного любопытства. Сам он с изумлением отмечал перемены в усадьбе, но решил отложить подробный разговор до вечера, когда после ужина все соберутся в его кабинете. Понимая его усталость, Райли и Марина отпустили Марвина отдыхать до ужина. Марвин уже ушёл в свои покои, а на крыльцо почти одновременно, с разных сторон, выбежали Соня и Милли с одинаковым возгласом. «Марвин!» – плаксиво-жалостливо от Сони. «Марвин!» – радостно предвкушающе от Милли. «Марвин ушёл к себе», – с улыбкой ответила Марина сразу обеим. «А давайте по поводу благополучного возвращения наших мужчин Устроим в усадьбе праздничный ужин для всех мужчин, которые героически участвовали в Рейде, добавила Марина. Очень хорошая идея и правильная, одобрил Райли. Люди будут знать, что их ценят и уважают. Вот отлично, воодушевилась Марина. Райли, пусть кто-нибудь из них расскажет несколько простых случаев, чтобы удовлетворить любопытство, но и чтобы не раскрывать тайны, если они есть. Сделаем, госпожа И капитар направился во флигель, где разместились теперь на постоянной основе наемники Райли и гвардейцы поместья. «Соня». Марина за эти дни полувоенного положения привыкла обращаться к девушке запросто, но сейчас невольно поймала кривую усмешку Сони и осеклась. «Леди Соня», — поправилась она. Не могли бы вы к ужину подготовить нужное количество посуды и приборов, учитывая, что застолье будет происходить на улице? «Конечно, леди Мариэнна», — Чопорна ответила та и скрылась в замке. «А ты, Милли, пойдёшь со мной на кухню. Будем делать сегодня на ужин пудинг». «Пудинг? Что это такое, госпожа?» «Это такое вкусное торжественное блюдо из теста. Бывают пудинги из мяса, жира или рыбы, а бывают сладкие пудинги». «А мы какой будем делать?» В нетерпении подпрыгивала Милли. «Ну, раз мы готовим праздник для мужчин, то пудинг для них мясной. А для себя мы сделаем бисквитные пирожные. Много!» Рассмеялась Марина и щелкнула Милли по носу. Уж очень озадаченный вид был у девчонки. «Джейк, организуйте к вечеру столы на улице перед замком. Сегодня праздновать будут все. И пригласите из Клифда на уличных музыкантов. а потом доложите мне примерное количество едоков за столами». «Будет сделано, госпожа», – безо всякого сомнения согласился с ней Дворецкий, который, казалось, за всю эту неделю прирос к Марине и тенью следовал за ней, моментально выполняя любое поручение. За всеми этими суматошными событиями Марина, честно говоря, совсем забыла о кухне и обучении Берты. «Что ж», – решила она. «Самое время вернуться к прерванным занятиям». И, взяв мидли за руку, направилась вместе с ней на кухню. «Берта», — позвала Марина по вариху, как только переступила порог кухни, «оставь обед на своих помощников, а мы с тобой займёмся ужином. На всех, кто проживает и служит в нашем замке. Так что выбери нам ещё пару помощников, иначе мы не успеем». «Ох, спасибо, предвечная!» — откликнулась на это Берта. «Наша госпожа вернулась на кухню». Пока Берта раздавала указания поварам, которых у неё уже было трое, и помощникам, которых было целых четверо, Марина присела за стол и быстренько набросала простое, сытное и нарядное меню на сегодняшний вечер. Она не ставила задачу поразить людей блюдами. Она ставила задачу вкусно накормить и немного выпить. отметив таким образом благополучный исход этого вооруженного рейда. При этом она не хотела усаживать людей за столы, а хотела сохранить свободу движения и общения. А значит, что? Значит, должны быть либо мангал, либо гриль, либо фуршет. Мангал и гриль, конечно, здорово, но будет очень много народа. Получится, что кто-то ест, другой еще ждет, ведь весь смысл такой еды — есть ее горячий. И как бы Марине не хотелось вспомнить земные пикники, но благоразумие взяло верх, и она остановилась на фуршете. Фуршет – прием, на котором приглашенные выбирают блюда и обслуживают себя сами, стоя. Это позволит разместить на небольшой территории большое количество гостей на столах расставить большое количество холодных закусок, разместить отдельно горячие, холодные и спиртные напитки, обойтись минимальным количеством слуг и быстро все убрать после завершения вечера. «Конечно, минусом идет то, что не будет горячих блюд», размышляла про себя Марина. «Хотя почему не будет?» «Будет! Вполне можно заранее запечь мясо порционно, чтобы не резать за столом и делить на куски». запечь овощи и накрыть горячие блюда стазисом и таким образом сохранить их первоначальный вкус. Слава богу, здесь есть магия. О чем вообще переживать? Приободрилась Марина и быстренько набросалась десяток вариантов канапе и холодных закусок. Получилось вот что. Канапе. С ветчиной и сыром, с фруктами и сыром, с семгой, сыром и перепелиными яйцами. С сельдью, яйцом и крой с паштетом и сыром, холодные закуски, шарики из яиц, сыра и чеснока, яйца фаршированные, тарталетки с курицей и грибами, мясо отварное, рулеты из свекольных блинчиков, мясо горячее, стажки из фарша под картошкой или капустой, свиная лопатка, тушеная в пиве, Мясная гармошка с овощами и фруктами. Курица, запеченная в яблоках. Мясной пудинг. Десерт. Бисквитные пирожные. Песочное печенье. К тому времени и Берта раздала своим поварам задание и подошла к Марине. Вместе они и распределили, кто и что делает. Один нарезает хлеб, делает гренки и собирает канапе. Второй занят холодными закусками. а Марина с Бертой будут готовить горячее мясо, потому что такого опыта у Берты не было. Давай, Берта, выберем длинненьких кусков пять мяса свинины, лучше шеи, но подойдет и просто филе. Берта практически молниеносно напластала шесть приличных мясных полос и вопросительно уставилась на Марину. Она вообще на кухне удивительно мало разговаривала. «Теперь смотри». Марина придвинула один кусок и взяла большой нож. «Надрезай мясо поперёк, но не до конца». Та согласно угукнула и продолжила процесс уже с другим отрезком. В результате Марина обработала два, а Берта – четыре куска мяса. «Теперь повторяй за мной». Марина взяла один кусок и начала натирать его солью и перцем снаружи и внутри. «Смотри, не пересоли», – напутствовала она Берту. «И потом в каждый надрез вкладывай сыр, помидор и чеснок». Все эти продукты, нарезанные заранее тонкими ломтиками, лежали на тарелках рядом. «Так», – почти пропела Марина. «Теперь выкладываем их все на лист. Хорошо, что у нас обе духовки огромные. И запекаем примерно час. За температурой следи, Берта». «А чего за ней следить?» – откликнулась повариха. «Какую выставили, такая и останется». «Магия», – небрежно заметила она. Также вместе с Бертой... Марина делала и стажки, и запеченную курицу. А вот закуски подобные местные поварята уже делали, и сейчас Марина просто приглядывала за ними, подсказывая, если нужно. Да, они и сами не стеснялись спрашивать. Бисквиты тоже делали уже на раз. А вот пудинг, точнее, три пудинга, больше Марина не осилила. Ей пришлось полностью готовить самой. Правда, нарезку мяса помогли сделать поварята. Но это такое трудоёмкое и длительное приготовление блюда, что Марина к вечеру просто валилась с ног. Но довольно была безмерно. Всё, что она так наскоро запланировала, не подумав, на самом деле получилось. И это поднимало настроение, несмотря на усталость. Кстати, настроение в кухне было приподнятым и лёгким. Все понимали, что готовят праздник. Во Фрейфорде, оказывается, давно не было никаких праздничных событий. Все в замке были так заняты, что и на обеде никто в столовой не был. Заскакивали в кухню быстренько перекусить и бежали вновь по делам. Но для наемников и гвардейцев Марина распорядилась приготовить полноценный обед и накормить их во флигеле. Собственно, так и было задумано. К вечеру замковый двор был готов к празднованию. На мощённой площадке перед крыльцом с одной стороны установили столы, каждый отдельно, чтобы к ним можно было свободно подойти. С другой стороны площадки плотники соорудили за день лёгкую беседку для музыкантов с пологом и задним помещением для отдыха. Центр оставался свободным для разговоров и показов, и Марина втайне надеялась, что и для танцев, хотя это и не принято в таких случаях. По её просьбе Поместный бытовой маг Тоби Адамс нарядил двор разноцветными гирляндами магических фонариков и ими же украсил клумбы и кустарники подъездной аллеи. В общем, как могла, Марина попыталась создать праздничное настроение. Теперь надо было, чтобы Марвин сказал хотя бы короткую речь. Марина заторопилась к нему в кабинет, потому что иначе он мог не успеть собраться с мыслями. но дверь кабинета была закрыта изнутри, хотя довольно громкие голоса оттуда наносились. Голоса Марвина и Сони. В основном Сони. Марина невольно прислушалась. Не то чтобы она хотела обязательно подслушать, но Соня в последнее время удивляла своим поведением, и Марина хотела знать причину. Однако голоса, хотя и были слышны, но понять, о чем говорят, было невозможно. Марина с досадой выругалась, «Чёрт!» – и настырно постучала в дверь. Она открылась тут же, и из кабинета вылетела Соня, расстроенная и в слезах. «Что случилось, Марвин?» «Ничего, матушка, Соня просто устала. Всё хорошо, не нечем волноваться», – добавил он, видя, что Марина недоверчиво смотрит на него. «Хорошо, если так», – всё же с сомнением проворчала Марина. «Но я не за этим, сын мой. Странно». Но Марина на полном серьёзе относилась к Марвину как к сыну, хотя разница в их настоящем возрасте была совсем невелика. Но она упорно ощущала себя взрослой женщиной, в отличие и от Марвина, и от настоящей Мариенны, в тело которой попала. «У нас сегодня будет небольшой праздничный ужин по поводу вашего благополучного возвращения. Слава предвечной! Среди наших людей нет погибших, а раненых уже подлечили». «Я прошу тебя сказать несколько слов приветствия и благодарности нашему гарнизону и наемникам Райли, которые помогали нам. Мне кажется, это будет достойный поступок с твоей стороны». «Как только ты все успеваешь, матушка», — улыбнулся Марвин. «Ты права. Слова благодарности нужны подданным, будь они подданными короля или подданными мелкого землевладельца. Я, конечно, сделаю это. А что еще вы там с Милли придумали?» Очень соскучился по ней, а поговорить еще не удалось. Смущенно добавил Марвин. Поговорите на ужине, он будет проходить на улице. Джейк пригласил по моей просьбе музыкантов, так что хорошее настроение всем будет обеспечено. На улице? Неожиданно. Подобный прием я однажды видел у нашего короля. Говорят, это какая-то заморская мода. А вот откуда ты знаешь о ней, скромная послушница? Шутливо подделал он Марину. «Книги читаю», — невозмутимо ответила та и всё же решилась повторить вопрос про Соню. «Марвин, ты уверен, что с Соней всё в порядке? Она в последнее время сама не своя». Марвин замялся, помолчал, но всё же ответил. «Мне неудобно говорить об этом. Но Соня почти открыто предложила мне себя в качестве любовницы. Сказала, что понимает невозможность нашего брака». но хочет быть со мной. Мы поссорились. Я объяснил ей, что она моя сестра и по-другому быть не может. Я сам себя перестану уважать. Да я даже представить не могу такую ситуацию. Честно говоря, мне даже обидно, что Соня могла сделать мне это чудовищное предложение. Теперь не знаю, что с ней делать и как себя вести. Несколько потерянно сознался Марвин. Блин. сочувствовала Марина парню. Ему двадцать лет. Ну, пусть почти двадцать один. А ума, сознание и понимание хватит на взрослого земного мужчину. Молодец. Загордилась она пасынком. Хорошо, что ты со мной поделился, сын. Я пока тоже не знаю, что в такой ситуации надо делать. Но мы обязательно придумаем достойный выход. Тут дверь в кабинет распахнулась, и в него влетела Милли. взвизгнув от радости она повисла на шее у марвина и с ходу начала пересказ местных новостей подожди милли подожди смеясь покружил ее на руках марвин пойдем лучше во двор матушка что то там придумала и я хочу осмотреть все до начала праздника пойдем милли легко соскочила на пол подхватила марвина за руку и в припрыжку потащила его за собой вот и газа по-доброму улыбнулась Марина, провожая их взглядом. Милле, хотя и было пятнадцать лет, вроде уже не малышка, но маленький рост и шебутное поведение делали из неё скорее подростка, чем девушку, и окружающие её так и воспринимали, лёгкой птичкой. С Милле Марина переключилась мыслями на герцога, о котором так и не успела спросить у Марвина. Как бы там ни было, но она переживала о герцеге который находился в постоянном бою уже две недели. Переживала именно о герцоге-воине, защитнике, отце Марвина, но не о муже Иттани риверти Для переживаний о муже у нее совершенно не было повода. Она хотела пойти вслед за детьми, так она их обоих называла про себя, но неожиданно у нее запищал переговорник, здесь еще не придумали мелодичные звонки. И Марина приняла вызов графини Зои. «Девочка моя!» – начала та безо всякого вступления. «Я уже страшно по вам соскучилась. Твое крыло уже приготовили. Во всех комнатах сменили белье и шторы. Если тебе что-то не понравится, можешь потом поменять по своему усмотрению. Особняк крайли тоже уже меняется. Но там работы гораздо больше. Когда вы приедете, дорогая?» «Боюсь, Зоя Николаевна, что только после праздника Марвина». У нас тут небольшие проблемы образовались. Не знаю, как их и решать», – посокрушалась Марина. «А сейчас у нас начнется праздник. Мы будем приветствовать отряд Марвина, который участвовал в рейде герцога против оборотней и заговорщиков». «Ах, вон что!» – почти перебила ее графиня. «Правда. Операция же проходила по вашим землям. Тогда мы с Ронни лучше сейчас сами к вам перейдем». Заодно он познакомится с новым местом работы и своей напарницей. Представляю, как они с Бертой понравятся друг другу. Да и на праздниках я давненько не бывала». И графиня отключила связь, не дав Марине сказать и слова. Та посмотрела на выключившийся артефакт и покачала головой. Зоя Николаевна действовала в лучшем стиле авторитарных женщин, ставила перед фактом и не слушала возражений. Но, несмотря на резкость, прямолинейность и жесткость графини, Марина была очень рада ее приходу. Леди Зоя была единственным человеком в этом мире, который мог полностью понять Марину и поддержать. Она была для нее сейчас самым родным человеком. «Хорошо, что придет», — подумала Марина. «Может, подскажет, что делать с Соней?» Убрав артефакт в карман, Марина все же поспешила на улицу. Приближалось время, и пора было начинать. Мечер только-только начал вступать в свои права. Обитатели и гости замка Фрейфорд вышли во двор в предвкушении праздника. Марина подошла к музыкантам и попросила их играть пока негромкие мягкие композиции. Поискала глазами Марвина и нашла его рядом с Райли. Мужчины что-то увлеченно обсуждали. Потом она подошла к магу и попросила его стоять у столов, чтобы по ее сигналу снять стазис с продуктов. Заодно проверила и столы. Все было в порядке. Особенно на центральном столе, который она для себя назвала мужским. Там, на двух больших блюдах, лежали исходящие паром горячие, сочные куски отварного мяса. На подносе рядом с ними стоял набор соусов. Дальше лежала гора порезанных только пополам фруктов, а на другом конце стола, на специальном подносе, выложили шесть больших кусков запеченного мяса «Гармошка», которое уже порезали на большие куски, но пока не разделяли, и они сохраняли вид цельного блюда. «Ну, слава богу, всё в порядке», – успокоилась Марина, и теперь уже подошла к Марвину. Пора было начинать. «Пойдём на крыльцо, матушка», – «И ты, Райли, тоже!» – обратился к ним Марвин и быстро поднялся по ступенькам. Марина последовала за ним вместе с Райли. Она оглядела сверху двор замка и отметила, что здесь находятся почти все его обитатели, и постоянные, и временные. «Жители Фрейфорда, друзья и соратники!» – торжественно обратился ко всем Марвин. «Мы собрались здесь, чтобы поблагодарить всех!» кто участвовал в вооруженном рейде против оборотней, против заговорщиков и контрабандистов, которые пригрелись на нашей земле. Слава вам, достойные воины!» «Слава!» – энергично подхватили в голос наемники и гвардейцы. «Скажу честно», – продолжил Марвин, «я впервые участвовал в настоящей боевой операции и многое испытал впервые». «Мне очень помогли наш командир гарнизона Натан Кларк и мой отец, герцог Риверс. Горжусь, что начал службу под их руководством и вместе с вами. Слава герцогу Риверсу!» «Слава!» – с заметным воодушевлением откликнулись гвардейцы. А Марина с удивлением поняла, что герцога уважают и ценят. Что-то сбилось в ее картинке про Риверса. В ее Уважать и ценить герцога было не за что. Но не могут же ошибаться более полусотни мужчин. А еще я хочу сказать слова благодарности моей матушке, леди Мариенни Риверс, которая в это трудное для меня время взяла на себя заботу о нашем поместье, о наших людях и даже организовала лазарет для раненых. С гордостью скажу, ни в одном соседнем поместье Такого не произошло. Даже там, где оборотни совершали набеги, никто и не подумал обороняться. Люди были не готовы и могли только прятаться в лесу. А наши организовали посты наблюдения и места укрытия заранее. Поэтому к нам везли раненых отовсюду, и молва о нашем госпитале достигла даже столицы. А теперь она еще и праздник нам устроила. Широко улыбался Марвин, приобнимая стоящую рядом Марину. «Слава, леди Риверс! Слава!» – дружно заорали и наемники, и гвардейцы. Но Марина не дала долго продолжаться этой вакханалии. Выступив вперед, она подняла руку, призывая к тишине, и потом, без всякой торжественности, но очень сердечно сказала. «Дорогие наши защитники, прошу к столу. Этот вечер для вас». «Радуйтесь и веселитесь!» «Но в меру!» — шутливо погрозила она пальчиком. Мак по ее сигналу снял стазис со столов с угощением, усилил сияние фонариков, музыканты заиграли громче, праздничное настроение нарастало. А у Марины почему-то наоборот, нарастало беспокойство. Чего-то или кого-то не хватало рядом. И до нее только дошло, что рядом не хватает Милли, которая обычно не отходила от Марины ни на шаг, особенно на таких мероприятиях. А сейчас девочки нигде не было. Волнуясь, но еще не особенно, Марина обошла двор в поисках Милли, но ни у столов с пирожными, которые та очень любила, ни возле музыкантов, ни даже рядом с Марвином Милли не обнаружилась. Уже серьезно беспокоясь, Марина вернулась в замок, надеясь найти девочку там. Но и там, ни в одной комнате, ни на кухне у Берты, ни в библиотеке, где она любила сидеть с книгами. Милли не было. И вот тут Марину тряхнуло прилично. Она молнией вылетела из замка и подскочила к Райли. «Райли, где Милли?» – тревожно спросила она, втайне надеясь, что ее беспокойство напрасно, и Милли где-то рядом. «Милли?» – Капитер отвлекся от разговора с командиром гарнизона – и с высоты своего роста обвел двор ищущим взглядом. «Милли!» — не обращая внимания на людей, громогласно призвал он свою подопечную. Музыка стихла, разговоры прекратились, люди непонимающе переглядывались. «Милли!» — еще раз, и уже гораздо громче возвал Райли. Но в ответ ему по двору замка разлилась уже настороженная тишина. И в этой тишине... раздался спокойный, но жёсткий голос графини Зои. «Я вижу, дорогая, что мы прибыли вовремя. Что у вас случилось? Я помогу!» Твёрдо заверила графиня, подходя к Марине быстрым шагом. «У нас пропала Миле. Только что обнаружили это!» Непослушными губами сказала Марина. «Стоять!» — резко приказала графиня Капитеру, который ринулся было в глубину сада на поиски дочери. «Всем оставаться на своих местах», – распорядилась магистр. «Райли, построй всех в две шеренги напротив друг друга, чтобы мне было удобно осматривать подозреваемых». «Подозреваемых?» – послышались тревожные и возмущенные шепотки. Но Райли всех быстро выстроил в две шеренги, прерывая всякое недовольство. Графиня не спеша двинулась вдоль строя, останавливаясь против каждого человека на несколько мгновений – И потом продолжала путь. Те, которых она уже миновала, шумно выдыхали и заметно расслаблялись. Через 10-15 минут контроль прошли все, кроме Марины, Райли, Марвина и Сони. Все они стояли на ступенях крыльца. К ним графиня и направилась. Обойдя всех троих, она остановилась напротив Сони и пристально взглянула ей в глаза. Марина поняла, что графиня пытается читать девушку и на минуту даже пожалела несчастную. Но они все ошиблись по поводу девушки, обманулись ее юностью, кротким видом, безответной любовью к Марвину. Ошиблись. Как только графиня повернулась к Марине, чтобы рассказать, что она увидела и узнала, как Соня резким движением выхватила из поясного кармана портал и буквально в секунду исчезла. «Это она», — только и успела сказать графиня перед ее исчезновением. «Она видела Милли последней в саду», — договорила графиня и оперлась на руку Марвина. Райли, не раздумывая, кинулся вглубь сада. Тобби, следуя за ним, развешивал в воздухе магический свет. Часть наемников Райли бросились в сад на помощь Капитеру, Другие, безо всякого приказа, рассредоточились по двору и начали тщательный осмотр. Все уже что-то делали, а Марина все стояла в ступоре, не понимая, что произошло и что надо делать. Но вот она сорвалась с места и ринулась вслед за Райли. Марвин тоже последовал за ней. Графиня, оставшаяся одна, обратилась к своему спутнику, до этого тихо стоящему в сторонке. рони кажется, мы принесли дурные вести». а таких гостей не любят не так госпожа мы пришли с добрыми вестями а дурные люди обнаружились у ваших друзей если ваши друзья умные люди они разберутся они умные родни но еще неопытные с сожалением заметила графиня пойдем поможем если что кстати милейший окликнула она дворецкого джейка казалось, навсегда замерзшего у входной двери вызови ка сюда лекаря а «Лучше мага-целителя. Пригодится». «Я здесь, леди Зои», — раздался спокойный голос целителя из Клифдена, который находился среди гостей и еще не успел покинуть Фрейфорд, так как хотел отдохнуть на празднике «Магистр Барнес», — удивилась графиня, рассмотрев мужчину. «А вы как здесь оказались? Что, столичная академия достала?» — щегольнула леди словечком Марины. «Достала? Это правильное слово, леди Зои». Я уже целый год живу в Кливдоне. А сюда меня вызвал как раз Джейк. У них тут раненые появились. Помощь нужна была. Так он меня чуть не за шиворот тащил. И все приговаривал, что леди Мариенна гневаться будет, если не приду. Пришлось испугаться и прийти. А тут на самом деле заварушка и серьезные раненые. Почти неделю здесь живу. Нравится. Улыбнулся Мак. Крики из сада и Райли, на площадке с девочкой на руках, прервали их разговор. Следом подбежали Марвин и Марина. «Доктор, быстро, что с ней?» Сразу обратилась к целителю Марина, машинально обращаясь к нему на земной манер. «Сейчас узнаем», сосредоточенно ответил тот, подходя к девочке, которую Райли в этот момент уже занёс в замок и уложил на кушетку в холле. Все уступили место целителю, молча наблюдая за его действиями. Тот сканировал тело Милли, и зелёные лучи от его ладоней плавно перемещались от головы к ногам девочки. Дольше всего они задержались в районе груди и желудка. И лекарь несколько раз провёл рукой над этим местом. «Её отравили!» — отрывисто заговорил лекарь. «Отравление опасное, смертельное, если опоздать. Однако отравитель, видимо, не знал, что девочка не просто целитель. Она потенциальный маг жизни. Большая редкость. Чей это ребёнок?» «Мой!» – хрипло ответил Райли. «И не вздумайте ее никуда вести Лечите здесь. Если нужны другие маги, я приведу». «Я и не собираюсь ее никуда вести и уже начал лечение. Но сразу скажу, если до отравления ее потенциал еще не раскрылся, то после лечения он активируется под действием моей магии». «Сейчас не важны ее способности, магистр. Сейчас важна ее жизнь», – возразил Капитер. «Сделайте все возможное». Мне нужны накопители магии. Бросил целитель через плечо. Сейчас принесу. Сорвался с места Марвин. Быстрым шагом, почти бегом, он направился к себе в кабинет. В голове было пусто, а душу, как будто облили грязью. Он не мог понять и принять, что Соня, его сестра и наперсница детских игр, могла так поступить. Предать их детство, их дружбу, их доверие. Иначе как предательство? Марвин этот поступок и не рассматривал. И главное, кого она отравила. Милли. Смешную, непосредственную, доверчивую Милли, которая никому в замке слова плохого не сказала. Ну, подумаешь, Кая иногда гоняла на конюшне. Так он сам заслужил. Марвин был расстроен, раздосадован на себя, на обстоятельства, на Сонину глупость и не сразу понял, что в кабинете кто-то есть. А только один человек мог прийти сюда порталом, минуя защиту. Отец, что у вас тут в шерги болотные происходит? воскликнул Герцог. Сейчас я позову матушку, она всё объяснит, без всякой задней мысли ответил Марвин, схватил накопители и выбежал из кабинета. Матушку? не понимающе удивился Герцог, уже вслед сыну. Что тут за матушка появилась? У него даже мысль не зародилась. что матушкой взрослый сын может всерьез называть его молодую жену.